Глава 0-0-0-0 В детстве эта игрушка была у меня самой любимой. Пазл как пазл. Собираешь картинку из сотен кусочков разной формы. Только этот пазл был прозрачным. Тоненький пластик переливчатых цветов, мутноватый. Но если посмотреть на лампочку, то становится видна раскаленная нить спирали. Я собирала свой пазл почти полгода я сама. Он был не для детей, как я теперь понимаю, слишком уж большой. Пять тысяч кусочков прозрачной пластмассы. Малиновые, мраморные, лиловые, шоколадные, лазурные, морковные, лимонные, багровые, моренго и мокрая пыль, уголь и кармин. Картинка строилась неохотно, будто ее оскорбляло быть собранной восьмилетней малявкой, упорно копошащейся на полу в детской. Родителям я строго-настрого запретила убираться в комнате, ведь они могли разрушить возникающий под моими руками мир. Мама все равно убиралась, аккуратно обходя пазл, но только когда я была в школе. А из радужных кусочков возникала стена. Каменная стена древнего замка, покрытая мхом с выщербленной известью швов с неяркой ящерицей, распластавшейся под лучами солнца. И витражное окно полупрозрачное, нереальное, за которым угадывались смутные человеческие тени. Цветное окно, где рыцарь в сверкающих доспехах склонился перед прекрасной дамой в белом платье. Пазл еще не был закончен, но я уже могла часами любоваться рыцарем и его дамой. Меня смущало, что доспехи рыцаря, блистающие и великолепные, оказались чуть помяты, а кое-где даже запачканы грязью. Меня удивляло лицо дамы. В нем не было восторга, скорее, печаль и жалость. И все-таки я смотрела на пазл, придумывая историю рыцаря и принцессы, ведь молодая дама могла быть только принцессой. Я решила, что рыцарь только что вернулся из одного похода и собирается в другой. Вот откуда вмятина и грязь на доспехах, вот откуда печаль принцессы. А разноцветные фигурки вставали на свои единственно правильные места. Загоралась радуга над рыцарем и принцессой. Рука рыцаря сжималась на рукояти меча. В светлых, как у меня, волосах принцессы засверкал самоцветом гребень. Ящерица на стене обзавелась подружкой. Родители перестали улыбаться, глядя на мою борьбу с витражом. Теперь они любили тихонько постоять, глядя, как возникает цветное окно в серой стене. Наверное, порой они замечали нужные фигурки раньше меня, но ни разу не подсказывали. Так было заведено. Я сама. И настал день, когда я поняла, сегодня пазл будет собран. Осталось еще не меньше полусотни кусочков. Самых сложных, почти неотличимых друг от друга. Но я знала, что сегодня увижу картинку всю, целиком. Я не стала обедать, а потом ужинать. А мама не стала меня ругать, только принесла чай и бутерброды. Я даже не заметила, как их съела. Кусочек вставал к кусочку. Цветная мозаика слилась в узор. И остался последний кусочек. Я уже знала, какой. Прозрачный, с тремя выступами. Вовсе не главный, всего лишь прозрачный кусочек между склоненной головой рыцаря и тянущейся к нему рукой принцессы – Я протянула руку, пытаясь найти его на ощупь, не отрываясь от картины. Коробка с фигурками была пуста. Потом я перевернула комнату вверх дном. Потом я плакала то на руках у отца, то на коленях у матери. Отец обещал, что напишет письмо в фирму, выпустившую пазл, и мне обязательно пришлют недостающий кусочек. И даже еще один пазл в компенсацию. Мама перерыла мусорное ведро и вытряхнула пылесос, хотя и знала, что там ничего нет. Поздно вечером я вернулась в свою комнату к почти собранному пазлу. И если не знать, что одного кусочка не хватает, то это было даже незаметно. Теперь я знала правду. Знала, почему так печально лицо принцессы и почему так безнадежно устало склонил голову рыцарь. Им никогда не коснуться друг друга. Между ними пустота. Я села на корточке, положила ладони на картинку и повела левую руку к себе, а правую от себя. Стена замка треснула, ящерку разорвала пополам, рыцарь рассыпался сверкающими кусочками доспехов, принцесса разлетелась белыми обрывками платья пурпур, ржа, охра, старая медь, беж, радуга, цветная метель, крашеный снег. Когда я впервые увидела дип-программу, то поразилась, как похож ее завораживающий калейдоскоп на старый пазл, рассыпающийся под моими руками. Но тогда дип-программы еще не было, ее изобрели тремя годами позже.